Судьбы в письмах. Первая. Здравствуйте, Юлия. Я разведена. Есть одиннадцатилетний сын. Вот уже четыре года встречаюсь с женатым мужчиной. Мы любим друг друга и очень сильно. В день по несколько раз созваниваемся, стараемся часто встречаться. Мне с ним хорошо. Кажется, и ему тоже. Я уважительно отношусь к его жене и детям. Но порой меня злит, что именно я оказалась в такой ситуации, что именно я люблю чужого мужа. Оглядываюсь вокруг, у всех благополучная семейная жизнь. Что делать? Я запуталась, и забыть его не могу, и разлюбить тоже. Светлана, 32 года. Здравствуйте, Светочка. Так хочется вам помочь, увы. Но любовь не выбирает ни свободных мужчин, ни свободных женщин. Жизнь так непредсказуема, что каждая женщина, состоящая в браке, может развестись и от одиночества стать любовницей. Конечно, всем хочется встретить мужчину, рядом с которым можно не чувствовать себя одинокой. Но порой именно любимый мужчина делает женщину несчастной. Я знаю, есть распространенное мнение, самое главное в жизни – любовь. Мол, есть любовь, остальное приложится. Любовь, несомненно, важна. Но она не всегда является фундаментом для личного счастья женщины. В нашей ситуации из-за нерешительности любимого страдаете вы и ваш сын. Ведь он чувствует вашу боль, страдает семья вашего возлюбленного. Да и он сам вряд ли чувствует себя совершенно счастливым. Оглядываясь вокруг, вы замечаете чужое счастье. «Светочка, пора начать борьбу и за свое». Возможно, страх одиночества закрывает от вас этот мир, и вы забыли, что только мы сами можем сделать свою жизнь яркой. Попробуйте стать эгоисткой. Круг ваших интересов не должен замыкаться на одном человеке. Полюбите себя, наполните гармонией душу и запомните. Раненая птица притягивает к себе только ворон и хищников. В наше время непозволительно быть слабой. Следует стараться быть сильной. Оберегая своего любимого от проблем, вы сами позволяете ему расслабиться, не принимать ответственных решений, плыть по течению. А надо ли это вам? Может быть, превозмогая боль, надо отпустить того, кто любит только на словах? Никто не вправе вас осудить. Вы просто любите и на данном этапе ничего не требуете взамен. Отношения мужчины и женщины неповторимы. И очень трудно судить, испытывает ли ваш избранник к вам чувства, или вы просто для него отдушены от рутины законного брака. Вы живете проблемами его, семьи, и постепенно забываете о своей собственной жизни. Женатые любовники почти все, как один, твердят одно. Законная жена не в счет, вы его единственная и неповторимая. Он уже давно не спит в одной постели с супругой. Он не может от нее уйти, потому что она сильно болеет, и дети этого не переживут нужно время. Дети подрастут, жена выздоровеет. Это стандартный, к сожалению, вечный набор отговорок женатых мужиков, которых вполне устраивает сложившееся положение вещей. Это же престижно, да и самолюбие от этого только выигрывает. Женатики совсем не так несчастны со своими женами, как любят рассказывать. Они неплохо с ними живут и вполне комфортно при этом себя чувствуют, а их нелюбимые жены и знать не знают что кто-то хочет с ними расстаться. Светлана, у любовных отношений должно быть будущее. Если его нет, то они продержатся ровно столько, насколько у вас хватит терпения. Потому что данная ситуация со временем все больше и больше будет не устраивать только вас, но не вашего мужчину. У кого-то как раз все в шоколаде. Быть абсолютно счастливой с семейным мужчиной нельзя потому что в женщине самой природой заложено желание быть единственной. Мужчина иногда уходит из семей, но для этого они должны очень сильно любить. Так сильно, что решают поставить на карту все, не сомневаясь в том, что любимая женщина того стоит. И все же основная часть мужчин предпочитает играть судьбами двух женщин, стараясь всеми правдами и неправдами сохранить и жену, и любовницу. Я понимаю, что вы любите вашего избранника, но если так будет продолжаться, то с годами эта любовь станет приносить вам всю большую боль и угнетать вас томительным одиночеством. Вы должны понимать, что сейчас вы живете не своей жизнью, а ведь у вас есть другая, своя, собственная. И у ваших отношений должно быть будущее. Вам нужен мужчина, который бы не смотрел на часы не грузил вас проблемами своей семьи и не бежал к другой женщине по первому ее зову. Вас в ваших отношениях, увы, трое. Кто-то должен со временем уйти. Любовные треугольники не могут существовать вечно. Каждая хочет, чтобы рядом был не приходящий, а свой, родной и надежный мужчина. Вы молоды, у вас сын-подросток. Столько дорог открыты перед вами. Ведь неудача в любви значит ничуть не меньше, чем удача. Она дает бесценный опыт и закаляет душу. Давайте вместе ценить отпущенное нам время. Как только вы по-настоящему оцените себя, поверьте, вас оценят самые достойные люди. Светочка, я искренне желаю вам удачи и надеюсь, что в вашем доме поселится счастье. Любящий вас автор Юлия Шилова.